Лера вновь вызвала на допрос Татьяну Рогову, однако намеренно сделала это во время судебного процесса, в котором ее папа-прокурор играл ключевую роль. Даже если бы на город вдруг с небес начали падать ангелы, он не смог бы сделать перерыв и покинуть здание суда. Не то чтобы ей было о чем говорить с девушкой, ничего нового с тех пор, как они встречались в последний раз, не произошло. Татьяна требовалась ей для другого. Оставив дочь Рогова в допросные Лера распорядилась принести ей минералки и бутерброд, после чего отправилась в соседний кабинет, где уже маялась жена прокурора города. При виде Леры она вскочила на ноги. «Что я здесь делаю?» — закричала женщина. «Почему меня притащили сюда без всяких объяснений?» «Простите, Ирина Степановна, но вас никто никуда не тащил». — спокойно возразила Лера, усаживаясь напротив подозреваемой и кладя на стол непрозрачную пластиковую папку. — Вы приехали без наручников. — Ещё не хватало, чтобы меня при всём честном народе в железо заковали. Театрально всплеснула руками Рогова. Лера из подваль разглядывала её. В своё время жену прокурора опрашивала Логинов, а Лера видела её впервые и задавалась вопросом. Чего, собственно, не хватало Рогову, раз он нашел себе уткину? Ну да, Ирина Рогова не красавица, но она производит впечатление ухоженной и тщательно следящей за собой женщины. Неброский макияж, прическа на коротких, аккуратно окрашенных в натуральный каштановый цвет волосах, без малейших признаков пробивающейся седины. Отличный дорогой костюм. Неужели дело только в возрасте? Они с Роговым должно быть ровесники, «А ему захотелось молодого мяса?» «Вы присаживайтесь, Ирина Степановна», — предложила Лера, взглядом указывая роговый на стул. «Разговор будет долгим». «Я уже всё рассказала вашему коллеге», — фыркнула та. «Что бы вы ни делали и ни говорили, мне нечего добавить». Лера молча достала из папки несколько снимков. «Скажите, это ваша машина?» — обратилась она к допрашиваемой. Рогова внимательно вгляделась в фотографию. «Машина? Ну да, по-моему». «А это, не подскажете, не вы ли стоите возле неё?» Лера положила второе фото рядом с первым. «Я? А в чём, собственно, дело-то?» «А это, посмотрите, не дом вашей свекрови?» И тут Рогова напряглась. Прямо-таки слышно было, как завибрировала каждая клеточка её сухопарого тела. «Что же, по-вашему, я не могу прийти к матери мужа?» Уже более неуверенно проговорила она. «Конечно, можете, но почему в ее отсутствие?» «Я... просто я приходила проведать... проведать кота». «Леопольда? Но за ним ведь ухаживала на непокойная Катерина, и коту не требовался никакой дополнительный уход». Лера блефовала. Фотографии были сделаны за несколько суток до убийства Уткиной, и она могла только догадываться, что и в день Рогова находилась около дома свекрови. Я действительно приходила. Быстро нашлась Рогова. Хотела посмотреть, как она справляется. Дело в том, что я эту девушку не знала, поэтому неудивительно, что мне захотелось лично с ней познакомиться и убедиться, что она хорошо справляется с поручениями. И как, убедились? Я я не заходила в дом. Почему? Почему? Лере была знакома такая тактика. Если вопрос застигает подозреваемого врасплох, он пытается тянуть время, судорожно придумывая правдоподобное объяснение своим действиям. В такие моменты его легче всего поймать на лжи. Ну да, терпеливо сказала она. Почему вы не зашли, если хотели проверить, как ведет себя Уткина? Уткина Такая у неё фамилия, да, у «Да что же вы всё время повторяете, что она убита? Знаю я, в курсе!» В голосе женщины прозвучали истерические нотки. Она находилась как никогда близко к признанию, и Лера не могла это не использовать. «В соседнем кабинете ваша дочь», — сказала она. «Таня?» Возможно, она рассказывала вам о неприязненных отношениях, сложившихся между ней и екатериной «Неприязненных?» «Нет, Таня... Таня же сама порекомендовала эту девушку никитя она ее однокурсница!» «Значит, вы ничего не знаете?» «Чего я не знаю?» «Ну, к примеру того, что Уткина шантажировала вашу дочь компрометирующим видео с вечеринки, где та, мягко говоря, м -м, вела себя нехорошо...» на Однокурсники видели, как они ссорились из-за этого, но Уткина нарушила данное Татьяне обещание и выложила видео в сеть, таким образом здорово подмочив ее репутацию. Надо заметить, что это не просто видео, гуляющее где-то в интернете. Катерина разослала его всем друзьям и знакомым Тане, а также преподавателям в университете. «Как думаете, можно за такое убить?» «Я не пойму, вы подозреваете меня или мою дочь?» В отчаянии закричала Рогова. Лера понимала, что ступает на зыбкую почву. Если Рогова ни при чем, и ее не было в тот вечер в квартире, а Татьяна действительно находилась дома, у нее ничего не выйдет. Однако потому, как разволновалась мать, Лера могла предположить, что алиби девушки, как они и предполагали, липовое. А значит, либо она находилась в другом месте, Либо мать не могла не подтвердить данный факт, не опровергнуть, так как сама в это время убивала Уткину. У вас обеих были мотивы. Мотив вашей дочери я только что обрисовала, а ваша — ревность. «Что? Вы наняли частного детектива для слежки за мужем и Екатериной, подозревая, что у них интрижка, верно?» Рогова явно не ожидала такого поворота и впервые не нашлась, что ответить. «Но я всё же склоняюсь к тому, что убийца — Татьяна», — добавила Лера. «Молодые люди в этом возрасте слишком экзальтированы, чтобы до конца осознавать, что их действия могут вызвать непоправимые последствия. Я думаю, она не собиралась убивать Уткину, просто их перепалка в какой-то момент переросла в серьёзную драку, и не случилось то, что случилось, или ещё хуже». «Что может быть хуже это и ваши фантазии?» фыркнула Рогова. «Сговор с целью убийства». «Сговор?» «Допустим, вы с Татьяной обе точили зуб на Уткину и заранее сговорились избавиться от неё». «Глупости». «Я с самого начала думала, что одной женщине, тем более такой юной и неопытной, как Татьяна, трудно было бы убить однокурсницу и, сохраняя хладнокровие, попытаться самостоятельно замести следы». Другое дело — воспользоваться помощью взрослого, любящего ее человека, тоже имевшего мотив ненавидеть Катерину. Вы обстряпали все вместе, после чего обеспечили друг другу алиби, утверждая, что виделись дома в означенное время. Тогда то, что вы сделали, называется убийством по предварительному сговору. Это отягчающее обстоятельства И статья, а соответственно и срок, сильно отличается от убийства в состоянии аффекта. «Прекратите!» — взмолилась Рогова. «Перестаньте, пожалуйста, хорошо. Я признаю, это сделала я!» «Что именно?» Лера внутренне замерла. «Вот он, момент ее триумфа. Я убила ту девушку». «Екатерину Уткину?» «Да». «Почему вы это сделали?» «Вы сами только что все объяснили». Для протокола мне нужны ваши объяснения. Понимаете, Ирина Степановна? Рассказывайте, как вы это сделали. Я... Я пришла к дому свекрови, вышла из машины и стояла там за деревьями, наблюдая за подъездом. Вы ждали, что придёт муж? Да, он... Никита позвонил и сказал, что останется ночевать в городской квартире. И вы заподозрили, что он отправится к любовнице? Да. Что потом? Потом, ну, я... Он всё не шёл, и я решила пойти одна, чтобы... чтобы поговорить с ней. Я ведь знала, что это несерьёзно, что Никита быстро устанет от молодой глупышки, а нас с ним связывает слишком многое, чтобы он мог вот так, шутя, растоптать наши отношения с семью, детей. Продолжайте, пожалуйста. А что продолжать-то? Дальше вы всё знаете. Разговора у нас не получилось, мы подрались. «Что, прямо с порога?» — удивилась Лера. «Вы напали на неё, едва открылась дверь». «Я? Да нет, я...» Я только начала говорить, а она принялась смеяться. Сказала что-то вроде «ты старая, я молодая, как думаешь, кого он выберет?» В общем, мы сцепились. «В прихожей?» «Нет, в гостиной». Она оказалась очень сильной, я не ожидала. Я испугалась, ведь она могла меня убить, и я... Тогда я ее задушила. «Почему вы решили, что она вас убьет?» В какой-то момент у нее в руках оказалась тяжелая пепельница, которую свекровь держит для гостей. Она сама не курит, и эта пепельница всегда стоит на журнальном столике. Я подумала, что она ударит меня, и я ее задушила. «Вы принесли орудие убийства с собой?» «Орудие... Ну, чем вы задушили Катерину?» «Я...» На мне был шейный платок. Хорошо, что вы сделали потом? Ушла. Нет, вернее, сначала я устроила беспорядок в квартире. С целью? С целью создать впечатление, что имело место ограбление. Я открыла шкафы, вывалила оттуда всё, что находилось внутри. А почему вы не взяли никаких ценных вещей? Почему взяла? «Драгоценности и шкатулки свекрови, они и дешёвые, но, сами понимаете, телевизор или музыкальный центр мне не унести». «Ясно. Куда вы всё дели?» «Что?» «Ну, платок, которым задушили утки, но из золота свекрови». «Выбросила?» «Куда?» «В него?» «Куда?» «Я находилась в шоковом состоянии, ехала, куда глаза глядят». Когда выехала на набережную, вышла и выкинула платок и завёрнутые в него драгоценности в воду. А потом я вернулась домой. Таня была там, она спала, я проверила. Так что, как видите, она тут ни при чём. Рассказ Руковой звучал убедительно, и Лера, хотя и ожидала признания, чувствовала разочарование. Уж больно банальным оказалось это преступление. Жадность, ревность и месть — Самые частые причины, по которым люди убивают друг друга. Однако именно ревность кажется наименее интересной и наиболее глупой из всех. Катёткина не была ангелом, метила крутила роман с женатым мужчиной, шантажировала однокурсницу и хотела получить от жизни всё и сразу, не прикладывая усилий. Но убивать её за это слишком суровое наказание. Вы вы теперь отпустите Таню? — тихо спросила Рогова. «Конечно», — кивнула Лера. «После того, что вы мне рассказали, нет смысла держать её здесь». «Что... что теперь будет со мной?» «Если вы найдёте хорошего адвоката, есть вероятность, что вас отпустят под залог, и вы будете дожидаться процесса под домашним арестом». «Сколько мне могут дать?» «Я такие вопросы не решаю, но у вас есть мягчающие обстоятельства». Если удастся убедить суд, что вы действовали в рамках самообороны, я рекомендую вам требовать суда присяжных. Ваша ситуация может вызвать у них сочувствие, и, хотя вас все равно посадят, срок и условия содержания будут существенно отличаться.